Глава сорок вторая Я почувствовала, что сейчас упаду в обморок от ужаса когтями вцепившегося прямо в сердце. Перед глазами снова начало темнеть. «Успокойся, Кьяра!» Итан взял меня за плечи и встряхнул, отчего я кое-как взяла себя в руки. Даже если свет потух, пока опасности нет. Порождение тьмы так быстро не доберутся до города. Столица стоит в безопасном месте, где нет тьмы. Порождение может и не доберутся, но этот Эдвард же сказал, что их много. таких заражённых, как он. Если заражённые могли убивать и здесь, то что им мешает убить людей в городе, когда там будет территория тьмы?» — отчаянно прошептала я. «И как вообще свет мог потухнуть?» «Хватит разговоров», — отрезала Саяна. «Ноги в руки и бегом». «Ты оставляла Шекспира с Каем, верно же?» — сказал Итан. «Тогда не волнуйся, фамильяры не умирают». «Случись что, он бы сразу тебе обо всём сообщил. Ты же не думаешь, что Кай там совсем без защиты?» «Дом, где мы сейчас живем, почти крепость, а сам он отнюдь не беззащитное дитя». «Хорошо, мы все все поняли, призываю уже своего фамильяра», скомандовала Саяна. «Там моя команда и другие дорогие мне люди. Рассуждать некогда. А что с этими делать?» спросил Эссел, кивая в сторону поверженных врагов. «Ничего, они мертвы, и с этим ничего не поделаешь», сказал Итан. «Те, кто способен ради своего спокойствия подвергать опасности невинных людей, не заслуживают ни сочувствия, ни похорон. Я не была жестокой, но сейчас ничего, кроме ненависти, не испытывала. он призвал своего фамильяра, как только та немного восстановилась. Дальнейший путь до столицы прошел в абсолютном молчании. Каждый погрузился в свои мысли. Только Саяна сзади ругалась, пытаясь связаться со своей командой, пока Эсил не отобрал ее браслет связи и не взял за руку. Все это я замечала лишь краем глаза, поглощенное своими переживаниями. И чем ближе мы были к столице, тем сильнее эти переживания становились. Потому что я всё равно надеялась, что там всё в порядке. А огоньки потухли просто так. Но как только я увидела стены города, то вся моя надежда испарилась. Вокруг них клубился плотный чёрный туман. Но даже так я прекрасно видела, что под стенами огромное количество порождений. Их намного больше, чем было в то время, когда мы охотились. итон «Ты же говорил, что порождения тьмы так быстро не доберутся до столицы. Почему же?» Отчаянно прошептала я. «Я не знаю», — ответил Итон сквозь зубы. «Прости, я действительно понятия не имею, что здесь происходит». Мы перелетели через стену. К счастью, внутри города количество порождений было не таким огромным. Но от этого ситуация лучше не казалась. Повсюду кипели сражения. Не только между порождениями и людьми, но и люди дрались друг с другом. Заражённые. «Итан, высади нас с Эсселом здесь!» — крикнула Саяна, после чего итон позволил Лилибет спуститься чуть ниже, а наши попутчики спрыгнули на крышу дома. Вдвоем с Итаном мы оказались около нужного дома меньше, чем за пять минут. И я едва не свалилась с птицы от облегчения. Кай, целый и невредимый, совершенно невозмутимо сидел на крыше дома и отстреливал бегающих внизу порождений. И не только он. Енот, чертов мелкий енот, отламывал кусочки от крыши, наполнял их магией, швырял вниз в порождении, отчего те моментально рассыпались. Ещё и приговаривал. «Друга твоего черепицей накормил? Брата твоего черепицей накормил? И тебя накормлю!» «Кай!» — крикнула я. «Ты в порядке?» «Мама, эйтон вы знаете, что тут произошло?» Кай тут же встал и помахал руками. «Пока нет, но обязательно узнаем. Кай, запрыгивай, пора уходить». «А куда уходить?» — растерялась я. «Мы улетим из столицы?» «К Дворцу Света. Даже если свет потух, то в том месте, где он находился долгое время, он будет защищать от порождений». Скомандовал Итон, подхватывая Кая за шкирку и закидывая на своего фамильяра. «Улететь не получится. При таком количестве тьмы мы наверняка встретим летающих порождений, для которых мы в воздухе станем лёгкой мишенью». Мы летели над городом, не обращая никакого внимания на звуки сражения. Я невольно посмотрела вниз. Тьма была везде. Она клубилась на городских улочках, придавая прежде прекрасному городу заброшенный вид. Долго рассматривать не пришлось. Во дворец Света мы прилетели достаточно быстро. «Все новоприбывшие на проверку амулетами», скомандовал внушительный мужчина в снаряжении танка. «Вторая третья команда по спасению людей, выдвигайтесь, как только вернется первая и четвертая». Несмотря на то, что во дворе перед Дворцом Света, как и на входе, было шумно, мельтешили люди, организация была отличная. Мы прошли внутрь буквально через 10 минут. «Добрый день. В связи с чрезвычайной ситуацией я проведу быстрый инструктаж. К нам подлетел котенок-фамильяр, костюм которого был испачкан, а маленький галстук-бабочка перекошен. Для ночевки выбираете любую комнату во дворце. Через 32 минуты будет общее собрание в главном зале, где вам расскажут о ситуации и прокомментируют, что делать дальше. Если вы не придете на собрание, позже к вам заглянет один из фамильяров и проинструктирует». «Пожалуйста, не пытайтесь покидать дворец Света в одиночку или без согласования с лидерами». Поблагодарив фамильяра, мы отправились в клуб здания. К счастью, дворец Света был действительно огромным, поэтому всем людям, искавшим укрытие, места хватило. Конечно, некоторые комнаты использовались не по назначению. Мы, сыто намыкаем, заняли чей-то кабинет с небольшой пристройкой в виде библиотеки. Плюсом такой комнаты было то, что там каждому нашлось спальное место. хотя с размером были некоторые проблемы. Всё-таки Итан слишком высокий, но это лучше, чем спать на голом полу. «Вы как?» — спросил Итан. «В норме», — ответил Кай. «Сколько осталось до собрания?» «Через 10 минут начнётся. На него можно и не ходить, если устала или не хочется», — сказал Итан. «А если я хочу пойти?» — спросила я Итана, вставая с кресла, на которое только-только присела. Видимо, отдохнуть не судьба, но ничего страшного. Несмотря на всё произошедшее, Я не чувствовала себя разбитой или даже усталой, скорее максимально собранной и готовой бороться на пределе своих сил. Итан осмотрел меня, после чего одобрительно улыбнулся. Никаких проблем. «Я тоже иду», — уверенно сказал Кай. «Я не собираюсь участвовать в чем-то опасном, но я должен знать, что происходит». Конечно, я поддержала сына, в который раз понимая, что поведение Кая не соответствует его возрасту. Он кажется слишком взрослым. Общее собрание проходило в большом зале со скамейками. Даже если бы все захотели его посетить, мест хватило бы. Но зал едва заполнился на треть, хотя до начала собрания оставалось не более пяти минут. Меня окликнули. «Хиара!» Я повернулась и увидела пусть и уставшую, но целую и невредимую Саяну с её командой в полном составе. Мы втроём присели рядом, а Саяна тут же стала засыпать вопросами. «Как вы добрались? Не пострадали? Нашли себе комнату?» «Попрошу тишины!» Слова разнеслись по всему залу, а люди тут же послушно смолкли, понимая, что сейчас не до шуток. Я расскажу вам о текущей ситуации. Если кратко, то все было плохо, хотя могло быть и хуже. Из-за того, что я совершенно случайно угадала связь между зараженными и убийствами, а итон быстро поставил в известность глав кильдий, то многих зараженных нашли заранее и отправили в тюрьму до выяснения обстоятельств. Можно сказать, что в некотором плане это и спасло столицу, иначе бы она долго не продержалась. Зараженных было предостаточно. В одном повезло. Все главы гильдий, которые не только были непревзойденными воинами, но и имели власть и влияние в столице, были чисты от тьмы. На этом, собственно, хорошие новости и заканчивались. Потому как один из зараженных недалеко от столицы установил алтарь, на который возложил точку концентрации тьмы. Из-за этого погас свет, а порождение окружили столицу. Конечно, если бы эту точку разрушили сразу, то катастрофы можно было избежать. Вот только разрушить ее было некому. На момент появления в столице остался только один двухклассовый, чья оценка едва дотягивала до 7 тысяч. Даже если бы он пожертвовал жизнь, разрушить алтарь тьмы не смог бы. Да и кого отправлять для защиты двухклассового? Порталы в безопасные места вышли из строя, из-за чего люди, которые просто отдыхали в столице, оказались в опасности. Практически все силы бросили им на помощь. Покинуть столицу пока не представлялось возможным. Чтобы дойти до безопасного места, потребовались бы все люди, которые здесь были. Но если высокоуровневые герои прекратят сдерживать порождений в столице, то пострадают те города и деревни, которые находятся недалеко от нее. «Слушайте, а хорошие новости хоть какие-то есть?» — раздался вопрос из зала. «Есть. Порталы будут восстановлены завтра». Все, кто приехал в столицу только погостить, могут вернуться в безопасное место. Новость действительно была отличной. Одна мысль о том, что есть возможность вернуться в тихое и безопасное местечко, согревала. «В связи с нынешней ситуацией, я хочу спросить, есть ли среди вас двухклассовые?» В мои мысли ворвался вопрос главы гильдии. Мы сытаным синхронно подняли руки вверх. Глава гильдии выдохнул с таким облегчением, что это, наверное, заметили все в зале. «Пожалуйста, не уходите после завершения собрания, нужно побеседовать. Все остальные могут быть свободны. Спасибо, что были здесь». В итоге в зале осталось не больше 15 человек, среди которых сплошь главы гильдий и другие руководители, не считая нас с Итаном. Они все представились, но я запомнила лишь несколько человек. Прежде чем я успела хоть о чем-то спросить, мне рассказали план. Разведчики обнаружили точку тьмы, а также источники монстров. Главы гильдии соберут рейд, разделят на команды. Несколько команд будут перекрывать один из источников порождений, а двухклассовые герои отправятся прямиком разрушать алтарь тьмы. «Ох, только подождите минуточку!» — воскликнул один из глав, бесцеремонно всовывая мне в руки стеклянный шар молочно-белого цвета. Он загорелся, а потом на нём появились цифры. «16200. Это... моя оценка? Великолепно! Просто великолепно!» — радостно возвестил мужчина. — Как хорошо, что у вас достаточно сил, чтобы разрушить источник тьмы. Иначе случилась бы настоящая трагедия. А так, теперь два двухклассовых. Я, признаюсь, растерялась. Когда дело касалось моего сына или близкого человека, то я за словом в карман не лезла, а тут... — Один двухклассовый, — отчеканил Итан. — Она не идёт. Иду только я. — Что? — Она лекарь, новичок, и получила двойной класс всего несколько дней назад. а в этом мире не пробыла четверть года», — покачал головой итон «Так что мы не можем взять ее в этот рейд. Или мы теперь новичков используем как пушечное мясо?» Я молчала. «С одной стороны, я была абсолютно не против помочь, но с другой, на моем попечении Кай, что если что-то случится со мной? О каком пушечном мясе речь при такой-то оценке? У меня есть небезосновательные подозрения что она сильнейший лекарь в столице», — сказал глава гильдии Грозы. Мы не поставим ее в качестве основы, но, как запасная, меня будет вполне достаточно», — покачал головой Итан. «А если что-то?» «Раста, расставь это», — сказал кто-то. «Ты Итана не переупрямишь, это первое. А второе — отправлять на такое задание женщину, которая только-только пришла в этот мир? Лично у меня еще совесть есть, а вот насчет тебя — не знаю». «У которой на попечении несовершеннолетний ребенок», — добавил Итан. «Меня одного достаточно». «А вдруг что-то пойдёт не так?» — упрямился глава гильдии грозы. «Шар!» — требовательно сказал итон «Дай сюда!» Ему тут же передали шар, который засветился. Потом Итан как мяч кинул его в того мужчину, который возникал больше всех. Я лишь краем глаза заметила, что первой цифрой идёт четвёрка. У Итана точно никак не может быть четырёх тысяч. А это значит... Сорок тысяч? Так много? С другой стороны, оно и понятно. двухклассовой, который улучшал свои навыки несколько десятков лет, если не больше. Как он может иметь обычную оценку? Хотя глав гильдий он все-таки шокировал. «Повторюсь, проблем не будет. Кьяра, иди обратно в комнату», — мягко сказал Итан. «Я все еще не осознавая ситуацию до конца, все еще не понимая, что Итан не просто выручил, а оградил от опасности и ответственности, переложив все на себя, вышла». Никто не пытался меня остановить.